Председатель хлопнул своей большой лапой по ее маленькой ладошке и по доброму стариковскому обычаю шутливо ущипнул за побледневшее личико, которое даже от этого не раскраснелось. Дурное предчувствие сжимало сердце Веронки. Зачем этот человек приехал сюда? Сам Дюри тоже был поражен. Прибытие тяжелого на подъем председателя выглядело по меньшей мере странно. превзвисли спросил испытующий Привёц Вероника с облегчением вздохнула, гдере уже днём сообщил ей, что ждёт из-за врат кольца. Давайте сюда. Потом дам, произнёс протяжным голосом председатель. Сначала мне надо с тобой поговорить. Сначала надо поговорить. Значит, он хочет сказать что-то такое, чего нельзя будет говорить потом. то есть после того, как кольцо будет отдано. Веронке казалось, будто земля под нею заколебалась. Дюрин охотно поднялся с места. Он сидел рядом с Веронкой. В руках взволнованной девушки заметались туда-сюда вязальные спицы. «Перейдемте в мою комнату, опекун». Комната Дюрин находилась в конце дома, выстроенная в форме буквы «Г». В прежние времена... До того, как построили школу, здесь был класс. Старая даمش, например, ночилась тут в облуке. Но уже предшественник Бэй разделил надвое вполне приличный дощатый стеной, напоминавшую старой комнату. В передней, большей половине он устроил гостиную, в задней кладовку. Веронка чувствовала себя бесконечно несчастной и готова была отдать всё в эту минуту только бы услышать, о чём они говорят, ведь от этого Ну всё, всё зависит какой-то демон, который по всей вероятности никогда не ходил в институт к монахиням и не знал, что подслушивать неприлично, начал её подбивать, подталкивать: "А ну, Веронка, беги скорее в кладовку, оттуда и услышишь, о чём они говорят, стоит только тихонько и незаметно спрятавшись, приложить ушко к тонкой стене". И Веронка не заставила себя упрашивать. Пошла, побежала, помчалась. Невероятно, сколько меда на языке у демонов, подбивающих на недозволенные дела. И вот, пожалуйста, хорошо воспитанное, благородное дитя оказалось способным скорчиться на бочонке с огурцами между бидонами с жиром, мешками с продуктами и напрягая все нервы прислушиваться к каждому звуку. Глубокую тишину... нарушало лишь биение сердца до да капания жира, свисающего с балок бокового сала. От тепла сало начало желтеть, горкнуть и таять. Кап- кап- кап, капли капли падали на красивые цвета резеды и платья веронки. Да что теперь об этом заботиться? Вот ты подобрался к Занту, как ты говоришь. Ясно слышался голос председателя. Как ты его уже видел? А зачем? отвечал Дюри. Ведь сокровище я могу получить только после свадьбы. А почему? Не до неё? Потому что я по очень многим причинам не хочу раскрывать историю Жанта. А почему именно? Прежде всего, потому что священник стал бы всеобщим посмешищем. Какой тебе дело до священника? Во-вторых, потому что это было бы не деликатно по отношению к Веронке. Она подумала бы, что я хочу на ней жениться только из-за зонта. Но ведь она и так потом об этом узнает. Я ей никогда не скажу. Есть у тебя ещё какие-нибудь причины? Есть. Быть может, они не отдадут банковские чеки. Ведь чеки-то не именные. Чем я докажу, что они мои? хоте я ни принадлежат тем, у кого в руках. А может, я и девушку не получу, если там лежит такое состояние, как мы думаем, она на каждый пальчик найдёт по магнату. В уберёмке закружилась голова, ей казалось, что именно так забивали гвозди в тело Иисуса Христа, именно так. Она мало что поняла из бестолковых речей о тех банковских чеках, в состоянии, какое состояние. Но одно ей стало ясно. Она является лишь средством для достижения какой-то таинственной, непонятной цели. Хорошо. Хорошо, снова начал председатель после некоторой паузы. Дело и так было запутанным, но самые большие осложнения, быть может, ещё впереди. Э, что там ещё может случиться? спросил неуверенным голосом Дюри. Не прерывай меня сейчас. Дождись, когда гром загремит. Прежде всего выясним, любишь ли ты девушку. Бедная Веронка затрепетала в своем убежище, как дрожащая от холода птичка. Она закрыла глаза, словно приговоренный на плахи, поверивший дурацкому инстинкту, который подсказывает ему, будто опускающийся топор менее ужасен, если его не видишь. «Ай, что-то он ответит. Думаю, что люблю». — неуверенно ответил Дюри. — Она такая хорошенькая. Разве она вам не нравится? — Почему же? Ведь я ей не из хлебного мякиша вылеплен. Но вопрос в том, сделала ли бы ты ей предложение, если бы не эта история с зонтом? — отвечает Кровенным.